Глава пятая. Андрея Размётного провожали на действительную военную службу в 1913 году. По тогдашним порядкам, должен он был идти в строю на своём коне. Но не только коня, и полагающееся казаку обмундирование не на что было ему купить. От покойного отца осталось в наследство одна дедовская шашка в отёрханых утративших лоск нужных век не забыть Андрею Горького унижения на станичном сборе старики решили отправить его на службу за счёт войска купили ему дешёвого рыжнького конька седло две шинели двое шаровар сапоги на общественные средства справляем тебя Андрюшка гляди не забудь нашу милость не страми станицы служи царю справно говорили старики Андрееву. А сыны богатых казаков на скачках бывало щеголяли сотенными конями Корольковского завода или от племенных жеребцов с Провалья, дорогими сёдлами, уздечками с серебряным набором, на выхонькой одеждой. По Андреевой земле взяло станичное правление, и всё время, пока Андрей мотался по фронтам, защищая чужое богатство и чужую сытую жизнь, сдавал в аренду. Андрей заслужил на германской 3 Георгиевских креста. Крестовые деньги посылал жене и матери. Тем и жила соснохой старуха, чью старость, солёную от слёз, познавато пришлось Андрею покоить. К концу войны Андреева баба с осени нанималась на молодёбу. Скопила деньжат, поехала на фронт проведать мужа. Пожила там считанные дни. 11-й Донской казачий полк, в котором служил Андрей, стоял на отдыхе. Полежала на мужниной руке. Летними зарницами отпылыхали те ночи. Но много ли времени для птичьего греха, для бабиева голодного счастья надо. А отуда вернулась с посветлевшими глазами и через положенный срок, без крику и слёз, будто нечайно, прямо на пашне родила. Вылила в Андрея мальчишку. В восемнадцатом году Размётнов на короткий срок вернулся в гремячий лог. Прожил он в хуторе недолго. Поправил подгнившие сохи и стропила сараев, вспахал две десятины земли, потом как-то целый день пестовал с Нишку, сажал его на свою вросшую в плечи, провнявшую солдатчиной шею, бегал по горнице, смеялся, а в углах светлых, обычно злобноватых глаз Заметила жена копившиеся слезы, побелела. — Либо уезжаешь, Андрюша? — Завтра сготовь харчей. И на другой день он, Макар Нагульнов, атаманец Любишкин, Тит Бородин и еще восемь человек фронтовых казаков с утра собрались возле Андреевой хаты. Подседланные разномастные кони вынесли их за ветряк, И долго кружился по шляху лёгкий вешний прах, взвихрённый конскими обутыми в летние подковы копытами. В этот день над гремячим логом, над полой водой, над степью, над всем голубым миром с юга на север, в обширной просторной целине спешили, летели без крика, без голоса станицы чернокрылых казарок и диких гусей. Андрей в Каменской отстал от товарищей. С одной из Ворошиновских частей он двинул на Морозовскую царицын. Макар Нагульнов, Любишкин и остальные очутились в Воронеже. А через 3 месяца под Кривой Музгой Андрей, легко раненый осколком гранаты, на перевязочном пункте от случайно повстречавшегося станичника узнал, что после разгрома отряда Подтёлково в гремячем лагу белые казаки Хутаряни Андрея, мстя ему за уход в красные, люто баловались с его женой, что всё это стало известно хутору, и что Евдокия не снесла чёрного позора, наложила на себя руки. Морозный день, конец декабря. Гремячий лог. Курины, сара и плетни деревьев в белой опуши ине. За дальним бугром бой глухо погромыхивают орудия генерала Гусельщикова. Андрей на взмыленном коне прескакал под вечер в хутор. И до сих пор помнит, стоит лишь закрыть глаза и стремительный бег памяти направить в прошлое. Скрипнула калитка. Задыхаясь, тянет Андрей повод, вводит на басс шатающегося от усталости коня. Мать, распокрытая, выбежала из синей. Ох! Да как же резнул слух Андрея её плач в голос по мёртвому. И родимый ты мой, закрылись её ясные глазоньки, будто бы на чужой баз заехал размётнув. Поводье примотал, заперело крыльца сам в хату. Провалившимися, как у мёртвого глазами обшарил пустую горницу, пустую люльку. Детёк где? Мать Уткнувшись в занавеску, мотала редковолосой сидеющей головой. На силу добился ответа. — Да не сберегла ж я своего голубеночка на вторую неделю после Дунюшки от Глотошной. — Не кричи. Мне бы, мне бы слезу найти. Кто сильничал Евдокию? — А Никей Девяткин тягал ее на губно. Меня плетью ребят на губно скликал. Все ее белые рученьки ножнами побил, пришла вся черная. Одни глаза. Дома он зараз. В отступе. Есть кто-нибудь у них дома? Баба его и сам старик. Андрюша, не казни ты их. Они за чужой грех не ответчики. Ты, ты мне указываешь? Андрей почернел, задохнулся. Порвал в застежке шинели, ворот гимнастерки и нательной рубахи. Припав, К чугуну с водой, голой реброватой грудью, пил и кусал края зубами. А потом встал, не поднимая глаз, спросил. «Мамаша, чего она мне переказывала перед смертью?» Мать сунулась в передний угол, из божнички вытащила пожелтелый лоскуток бумаги, и словно родной голос зазвучали смертные слова. «Родненький мой Андрюшенька». Споганили меня проклятые, смывались надо мной и над моим сердцем к тебе. Не гляну я на тебя и не увижу теперь белого света. Совесть мне не дозволяет жить с дурной болезнью. Андрюшенька мой, цветочек мой родимый. Я уж какую ночь не сплю и подушку свою о болью слезами. Нашу любовь с тобой я помню и на том свете буду помнить. И только жалко мне одного. Дычай тебя, что с тобой наша жизнь, любовь была такая короткая. Другую в дом приведёшь, нехай она, ради Господа Бога нашего, пронишоночка жалеет. Жалей и ты его, мою сироту. Мама, не прикажи, чтобы юбки мои и шальки, и кофточки отдала сеструшке. Она невесты ей надо. К двору Девяткиных Андрей прискакал на мётом. Спешился и, вытащив из ножен шашку, рысью вбежал на крыльцо. Отец Аникея Девяткина, высокий седой старик, увидев его, перекрестился, стал под образами на колени. — Андрей Степаныч! — сказал он только, поклонился в ноги Андрею, а больше и слова не молвил, и розовой плешивой головы от пола не поднял. — Ты мне за сына ответишь! В ваших богов, в креста! Андрей левой рукой схватил седую бороду старика, пинком отворил дверь и с громом поволок девяткина по крыльцу. Старуха валялась у печки в беспамятстве, но сноха девяткиных, жена Аникея, сгребла в кучу детишек, а их у неё было счётом 6 штук. С плачем выскочила на крыльцо. Андрей, белый как облизанная ветрами мёртвая кость, избочившись, уже занес шашку над стариковской шеей, но тут-то и посыпались ему под ноги с ревом, с визгом, с плачем разнокалиберные сопливые ребятишки. — Руби всех их! Все они, а не Кушкиного помета, щенки! Меня руби! — кричала Авдотья, Аникеева жена, и шла на Андрея, расстегнув розовую рубаху, болтая, как многощенная сука сухенькими сморщенными грудями. А в ногах у Андрея капашила зд едва, все мал-мало меньше. Попятился он, дико озираясь, кинул шашку в ножны и, не раз споткнувшись на ровном, направился к коню. До самой калитки шёл за ним плачущий от радости и пережитого страха старик, и всё наровил припасть, поцеловать стремя, но Андрей, презрительно морщась, отдёргивал ногу, хрипел: "Счастье твоё, детишки". Дума он трое суток наливался дымкой, плакал пьяный. На вторую ночь жжёг сарай, на перерубе которого повесилась Евдокия. И на четвёртые сутки, опухший и страшный, тихо прощался с матерью, и та, прижимая его голову к своей груди, впервые заметила на белокуром сыновьем чюбе ковыльные нити сидени. Через 2 года Андрей вернулся в гремящий с польского фронта. Год побродил по Верхне-Донскому округу с продотрядом, а потом припал к хозяйству. На советы матери жениться он отмалчивался. Но однажды мать настойчиво стала добиваться ответа: "Женись, Андрюша, мне уж чугуны не под силу ворочить. Любая девка за тебя с грабушками, у кого будем сватать? Не буду мамуне не приставай". Посала дел одно до да добро, гляка, у тебя вон по голове уже заморские прошлись. Когда ж надумаешь-то пакеда белой станешь, об матери и баюдюже. А я-то думала, что внуков придётся нянчить. С двух коста и пуху назбирала, детишкам бы чулочков связать, обмыть их и купать. Вот моё дело. Корову мне уж трудно выдаивать, пальцы неслухменные стали. И переходила на плач. И в кого такого ей дала, уродила, на бычице и сопит? Чего ж молчишь-то, Агил? Агил. Нечистый дух. Андрей брал шапку, молча уходил из хаты. Но старуха не унималась, разговоры с соседками, шёпоты, советы. После Евдокии никого не введу в хату. Угрюмо стоял на своём Андрей. и материнская злоба переметнулась на покойную сноху. — Приворожила его энта-змеюка! — говорила она старухам, встречаясь на прогоне, либо сидя перед вечером возле своего база. — Сама завесилась, и от него жизнью отымет. Не хочет другую брать, а мне-то легко. — И-и-и, милушка моя, гляну на чужих внуков, да так слезьми умоюсь. У других-то старухам радость да утеха, а я одна, как суслик в норе. В этом же году Андрей сошёлся с Мариной, вдовой убитого под Новочеркасском вахмистра Михаила Пояркова. Ей в ту осень перевалило за 40, но она ещё сохранила в полном и сильном теле, в смуглом лице степную, неяркую красоту. В октябре Андрей крыл ей хату чеканом, Перед сумерками она позвала его в хату, расторопно накрыла стол, поставила чашку с борщом, кинула на колени Андрею расшитый чистый рушник, сама села напротив, подперев остроскулую щеку ладонью. Андрей искоса молча посматривал на гордую ее голову, отягощенную глинцевито-черным узлом волос. Были они у нее густы, на вид жесткий, как конская грива. Но возле крохотных ушей под детски беспокойно и мягко курчавились. Марина в упор щурила на Андрея удлинённый, чуть косой в разрезе чёрный глаз. "Подлить ещё?" спросила она. "Ну что ж," согласился Андрей и ладонью вытер белёсый ус. Он было приналёк опять на борщ. Марина снова сидела против него, смотрела зверино сторожким и ждущим взглядом. Но как-то нечаянно увидел Андрей на её полной шее стремительно пульсирующую синюю жилку и почему-то смутился, отложил ложку. "Чего же ты?" Она недоуменно взмахнула чёрными крыльями бровей. "Наел, спасибо. Завтра утрецом приду до крою". Марина обошла стол, медленно обнажая в улыбке плотно слитые зубы. прижимаясь к Андрею большой мягкой грудью, шёпотом спросила: "А может, у меня заночуешь?" "И это можно?" не нашёлся и слова сказать растерявшийся Андрей. И Марина, мыстя за глупые слова, согнулась в поклоне полнеющий стан. "Тота -то спасибо кормилец", уважил бедную вдову, а я-то грешница боялась, думала, откажешься. Она проворно дунула на жирник, в потёмках постелила постель, заперла на задвижку дверь в сенях и с презрением, с чуть заметной досадой сказала: В тебе казачьева поганая капля. Ведерник тамбовский тебя делал. Как так? обиделся Андрей и даже сапог перестал стаскивать. Так же как и других прочих. По глазам судить лихи, а не у тебя. А вот у бабы попросить рабеешь тоже. Кристина в войне получал. Она заговорила невнятней, зажав зубами шпильки, расплетая волосы. Моего Мишу помнишь ты? Он ростом меньше меня был. Ты ровнее мне, а он чудок меньше. Так вот я его любила за одну смелость. Он и самому сильному бывало в кабаке не уступит, хоть нос в крови, а он всё не побитый. Может, через это он и помер. Он и узнал, за что ей его любила. С гордостью закончила она. Андрей вспомнил рассказы хуторских казаков, однополчан Марининова мужа, бывших свидетелями его смерти. Будучи в рекогносцировке, он повёл свой взвод в атаку на вдвое превосходящее числом разъезд красноармейцев. Те льюисом обратили их в бегство, выбили из сёдел в гун четырёх казаков. А самого Михаила Пояркова отрезали от остальных, попытались догнать. Троих преследовавших его красноармейцев он в упор убил, отстреливаясь на скаку, а сам, будучи лучшим в полку под жигитовке, начал вальтежировать, спасаясь от выстрелов и ускакал бы, но конь попал ногой в какую-то ямину, переломил при падении ногу хозяину. Тут-то и подошёл конец лихумовах мистру. Андрей улыбнулся, вспомнив рассказ о смерти Пояркова. Марина легла, часто дыша, придвинулась к Андрею. Через полчаса она, продолжая начатый разговор, прошептала: "Мишку за смелость любила, а вот тебя так ни за что". И прижалась к груди Андрея маленьким, плачущим ухом. А ему в полутемноте показалось, что глаз её светится огнисто и непокорно. как у наровистой ненаезженной лошади. Уже перед зарёй она спросила: "Придёшь завтра хату докрывать? Ну а то как же?" удивился Андрей. "Не ходи. Почему такое?" "Ну, уж какой из тебя крыльщик. Дед щукарь лучше тебя кроит." И громко засмеялась. "Нарочно тебе покликала. Чем же, кроме примануть?" То-то ты мне убытку наделал. Хату все одно надо перекрывать под корешок. Через два дня хату перекрывал дед Щукарь, хуляя перед хозяйкой некудышную работу Андрея. А Андрей с той поры каждую ночь стал наведываться к Марине. И сладка показалась ему любовь бабы на десять лет его старшей. Сладка, как лесовая яблоко-зимовка, запаленная первым заморском. В хуторе об их связи скоро узнали и встретили ее по-разному. Мать Андрея поплакала, пожалела с соседком, «Страма!» со старухой связался. Но потом смирилась, притихла. Нюрка, соседская девка, с которой при случае Андрей и пошучивал, и баловался, долго избегала с ним встреч, но как-то еще по чернотропу, на рубке хвороста встретилась лицом к лицу, побледнела. Седлоло тебе, старуха? Спросила она, улыбаясь дрожащими губами и не пытаясь скрывать блеснувших подресницами слёз. Дыхнуть нечем. Пробовал отшучиваться Андрей. Мало же аль не нашлось бы? Отходя спросила Нюрка. Да я сам-то, глянь-ка, какой. Андрей снял папаху, указывая голицей на свою иссечённую сединой голову. А я дура и седого тебя кобеля прилюбила. Ну, стало быть, прощай. И ушла, оскорблённо неся голову. Макар нагульно в коротко сказал: "Недобраю, Андрюха. Вахместра она из тебя сделает, и мелкого собственника. Ну-ну, шутю. Не видишь, что ли? Женись уж на ней законным путём", однажды раздобылась мать. "Пущай в снохах походит". "Не к чему", уклончиво отвечал Андрей. "Марина" будто двадцать лет с плеч скинула. Она встречала Андрея по ночам, сдержанно сияя, чуть косо поставленными глазами, обнимала его с мужской силой и до белой зорьки не сходил со скуластых смуглых щек ее вишневый яркий румянец, будто девичье время вернулось к ней. Она вышивала Андрею цветные и сборные из шелковых лоскутков кесеты, преданно ловила каждое его движение. заискивала, потом с чудовищной силой проснулись в ней ревность и страх потерять Андрея. Она стала ходить на собрания только для того, чтобы там наблюдать за ним. Не играет ли он с молодыми бабами? Не глядит ли на какую? Андрей первое время тяготился такой неожиданно пришедшей опекой, ругал Марину и даже несколько раз побил, а потом привык. И его чувство мужского самолюбия это обстоятельство стало даже льстить. Марина, выдабриваясь, отдала ему всю мужнину одежду. И вот Андрей, до того ходивший голодранцем, не стыдясь на правах преемника, защеголял по-гремячему в суконных вахмистровых шароварах и рубахах, рукава и воротники которых были ему заметно коротки и узковаты. Он помогал своей Любушке в хозяйстве, с охоты нёс ей убитого зайца или везинку куропаток, но Марина никогда не злоупотребляла своей властью и не обделяла мать Андрея, хотя и относилась к ней с чувством скрытой враждебности. Да она и сама неплохо справлялась с хозяйством и могла бы легко обходиться без мужской помощи. Не раз Андрей со скрытым удовольствием наблюдал, как она подымает на вилах трехпудовый ворох пшеницы, опутанной розовой поветелью, или, сидя на лобогрейке, мечет из-под стрекочущих крыльев валы скошенного полнозерного ячменя. В ней было много мужской ухватости и силы. Даже лошадь она запрягала по-мужски, упираясь в обыть клеща, разом затягивая супонь. С годами чувство к Марине застарело, надежно укоренилось. Андрей изредка вспоминал о первой жене, но воспоминания уже не приносили прежней режущей боли. Иногда лишь, встречаясь со старшим сыном, Аникеем Девяткиным, эмигрировавшим во Францию, бледнел. Так разительно было сходство между отцом и сыном. А потом опять в работе, в борьбе за кусок хлеба, в суете рассасывалась злоба и тупая ноющая уходила боль, похожая на ту которую иногда испытывал он от рубца на лбу, памятки, оставленные некогда палашом мадьярского офицера. С собрания бедноты Андрей пошел прямо к Марине. Она пряла шерсть, дожидаясь его. В низенькой комнатушке снотворно жужжала прялка. Было жарко натоплено. Кучерявый озорной козленок цикотал по земляному полу крохотными копытцами, намереваясь скакнуть на кровать. Разметнов раздраженно поморщился. «Погоди, гонять кружало!» Марина сняла с подлапника прялки, обутую востроносый черик ногу, сладко потянулась, выгибая широкую, как конский круп, спину. «Че ж на собрании было?» «Кулаков завтра начнем потрошить». «В заправде?» «В колхоз нынче беднота вступила всем собранием». Андрей, не снимая пиджака, прилег на кровать, схватил на руки козлёнка, тёплый шерстяной комочек. Ты завтра неси заявление. Какое? изумилась Марина. О принятии в колхоз. Марина вспыхнула, с силой сунула к печи прялку. Да ты не как одурел. Чего я там не видала? Давай, Марина, об этом не спорить. Тебе надо быть в колхозе. Скажут про меня, людей в колхоз завлекает, а Марину свою отгородил, совесть будет зазревать. Я не пойду. Всё одно не пойду. Марина прошла мимо кровати, обохнув Андрея запахом пота и разгречённого тела. Тогда гляди, придётся нам горшок об горшок и в рось, угрозил. Я не грожу, а только мне иначе нельзя. Ну и ступай. Поведу я им свою коровёнку, а сама с чем буду? Ты же придёшь, трескать будешь просить. Молоку будет обчее, может и бабы будут обчее. Через это ты и пужаешь? Квабил бы тебя, да что-то охоты нет. Андрей столкнул на пол козлёнка, потянулся к шапке и как удавку захлестнул на шею пуховый шарфишка. Какого чёрта надо уговаривать да просить? Маришка, и это вдыбки становится. «Что же завтра на общем собрании будет? Побьют, ежели дюжи нажимать!» Злобно думал он, шагая к своей хате. Он долго не спал, ворочался, слышал, как мать два раза вставала смотреть тесто. В сарае голосил дьявольский горластый петух. Андрей с беспокойством думал о завтрашнем дне, о ставшей на пороге перестройки всего сельского хозяйства. У него явилось опасение, что Давыдов, сухой и чёрствый, таким он ему показался, каким-нибудь неосторожным поступком оттолкнёт от колхоза Средняков. Но он вспомнил его коренастую, прочно вылитая фигуру, лицо напряжённое, собранное в комок, с жёсткими складками по обоченным щёкам, с усмешливо умными глазами. Вспомнил, как на собрании Давыдов Наклоняясь к нему за спиной Нагульного и, дыша в лицо по-детски чистым, терпко винным запахом щербатого рта, сказал во время выступления Любишкина. — Партизан-то, парень, грубой. — Но вы его забросили, не воспитали, факт. Надо над ним поработать. — Грубой, хороший. Вспомнил и обрадованно решил. — Нет, этот не подведет. Макара, вот кого надо взнуздывать. Как бы он в горячности не отчебучил какой-нибудь колено. Макару попадёт шляя под хвост, тогда и повозки не собрать. Да, не собрать. А чего не собрать? Повозки. Причём тут повозка? Макар, титок, завтра. Сон, подкравшись, гасил сознание. Андрей засыпал, и сгуб его медленно, как капли росы с желобка листа, стекала улыбка.